Евгений Ильичев «Последний контакт» Книга вторая Глава 16. Тем временем Реджи Синак совершал суборбитальный перелет из Сингапура в Куру, откуда его должны были переправить на китайский орбитальный стартовый комплекс. Куда их с Мирской переправит потом, Синак не знал. Единственное, что он знал наверняка, оставаться на Земле небезопасно. Руководить группой сопротивления, которую Синак создал сразу после получения послания с Осириса-3, можно хоть с Луны, хоть с Марса, хотя сам Синак и имел некоторые сомнения по поводу решения Совета Группы укрыть своего идейного лидера за пределами рабочих орбит Земли. Затеряться на самой планете, где живет без малого 20 миллиардов человек, куда проще, чем на лунных базах или в колонии-поселении на Марсе. Да, в мегаполисах много агентов разведок и ЧРК. Рано или поздно кто-то да выйдет на их след. Но попробуй-ка найти иголку в стоге сена. С другой стороны, на Марсе было много международных компаний. правительственных организаций и прочих полулегальных частных компаний ноунеймов, желающих вести свои дела подальше от любых юрисдикций. «Вы уже сутки не ели, Дарья!» Реджи протянул девушке плитку шоколада, которую раздобыл в мини-баре еще перед взлетом. Та вымученно улыбнулась и от угощения отказалась. «Спасибо!» «Но мне кусок в горло не лезет». же все понимал. Он и сам был в шоке от того, что творилось вокруг. Бедную девочку можно было понять. Мир Синака и маленькой группы посвященных рухнул больше семи лет назад. Более того, за прошедшие месяцы его мир рушился еще как минимум трижды. Но он мужчина, ему положено держать удар». К тому же на его стороне было время. Реджи попросту привык к такому положению дел. Еще тогда, когда они узнали о существовании шара, Реджи понимал, мир для него больше не будет прежним. Этот же постулат относился и ко всем остальным людям на планете. Просто мир одних рухнет раньше, мир других позже, но безучастных точно не останется. Все вовлекутся в этот процесс. же смотрел на осунувшееся лицо Дарьи Мирской и искренне жалел девушку. Сегодня рухнул ее мир. Но ее можно было считать и счастливицей. Она узнала правду гораздо раньше, чем все остальное человечество. У нее будет время принять эту правду. Будет возможность адаптироваться к ней. занять более выгодные позиции, в конце концов. А вот остальной части человечества Синак не завидовал. На них вся информация обрушится внезапно. Все человечество, все 40 миллиардов человек в Солнечной системе узнают о расе Ваеров одновременно. Реджи даже не представлял, что именно начнется на Земле, Спрогнозировать поведение масс сейчас было просто невозможно. Могло случиться всё, что угодно. От массовой истерии и паники до священного религиозного катарсиса, который примирит всех и вся. Во второй вариант верилось с трудом. Слишком уж хорошо Синак понимал, что собой представляет основная масса населения планеты Земля, в частности, и всей Солнечной системы в целом. «Ну, хоть воды попейте, Дарья!» Синак протянул пакет с водой и постарался улыбнуться девушке как можно мягче. «Я вас прекрасно понимаю, но вы должны себя сберечь. Вы — единственный наш шанс держать связь с вашей сестрой. А она — наш единственный шанс на спасение в принципе!» «Да-да», — закатив глаза к потолку, — ответила Дарья. Я никогда не сомневалась, что наша пусечка-лапусечка-лерочка станет для всего человечества светом в окне, лучиком надежды, последним, мать ее, джедаем. Синак убрал руку с пакетом и на короткое время взял паузу. — Вы с сестрой не ладили? — спросил он вкратчивым тоном спустя минуту. Дарья пожала плечами, словно сама не была уверена в том, что чувствует к сестре, но ее поджатые губы выдавали довольно большой клубок противоречивых эмоций в душе, негативных по большей части эмоций. Мы никогда не враждовали открыто. Дарья старалась говорить как можно тише, видимо, думала, что контроль над громкостью поможет скрыть тон, которым она говорила о сестре, но не помогло. «Лерка была старше меня на десять лет. Родители всегда ставили мне ее в пример. Лера такая, Лера сякая, смотри на Леру, делай как Лера, а твоя сестра в твои годы и так далее по списку». Синак кивал головой, хотя на самом деле не представлял себе подобные ситуации. Сам он рос в семье, где было двенадцать детей, и он был средним. Каждый был сам по себе, так пожелали родители Реджи, стремившиеся сделать из каждого своего чада особенного, уникального ребенка. Во многом они преуспели. Из всех детей Читы Синак только трое не засветились в какой-либо сфере, остальные же достигли определенных высот на выбранных ими поприщах. Кто-то забрался выше, кто-то ниже Реджи. но так или иначе каждый из братьев и сестер Синака стремился быть в своем деле лучшим. Удивительно, но родителям Реджи удалось уберечь своих детей от разрушительного чувства зависти. «Вы завидовали Валерии», — предположил Реджи. «Не совсем уже спокойнее», — ответила Дарья. Просто меня всегда раздражала сама мысль, что я должна быть на нее похожа. Родители видели в ней пример для меня, забывая, что мы разные. Лерка закончила школу с золотой медалью. Даша должна была повторить результат. Лера поступила без экзаменов. Даша, напрягись. У Леры красный диплом и научная работа. Даша, ну чего же ты? Я могу вас понять. Родители вас... рассорили выходит». «Нет», — Дарья покачала головой. «Я сама отдалилась от сестры. Просто поняла, что не хочу жить чужой жизнью, не хочу видеть перед собой пример. Я хотела быть собой, делать то, что нравилось именно мне. Я не хотела жить ее жизнью. Я хотела жить своей». «А вас гнали по стопам сестры», — закончил за Дарью Реджа. «Неоконченный медицинский факультет. Итог этой гонки?» «Да. Когда я поняла, что именно меня раздражает в моей жизни, было упущено много времени. И вы ушли из дома. Я оборвала все связи с семьей именно тогда, когда Лерка связала свою судьбу с Денисом и Космосом. Я поняла, что очередных пинков от родителей и своего окружения больше не потерплю». Лера забралась слишком высоко, во всех смыслах. «Я же хотела жить своей жизнью, не оглядываясь на ее достижения. Хотела добиться успеха иными путями». «Добились». Дарья горько усмехнулась. «Когда полжизни тратишь на то, чем в итоге заниматься не можешь, автоматически упускаешь иные возможности. Вы же генетик». Я видел ваши научные работы, они прекрасны. К сожалению, я занялась тем, что мне действительно нравится слишком поздно. Да, в этой профессии я действительно многого добилась, но добилась много позже, чем сестра. Плюс родись я на пару веков раньше, это было бы более актуально. Сейчас же, когда нейросети по запросу генерируют за секунду больше сотни вариантов генов на выбор, моя работа практически не нужна. Как же вы выкручиваетесь? Уникальность. Простите. В наше время произведения искусства берутся прямо из воздуха, буквально в два клика. Но все они так или иначе лишь копия того, что уже создавалось ранее». Создание генетически усовершенствованных репликантов тоже своего рода искусство. Последнее время в среде сильных мира сего вновь появился тренд на уникальность и эксклюзивность. Мне, можно сказать, повезло. И я долго барахталась на дне общества, перебиваясь скромными заработками научного сотрудника рядовой генетической лаборатории. Моя жизнь до защиты дипломной работы вообще была кромешным адом. Кем я только не работала, когда ушла из семьи, где только не побывала. Меня спасло лишь то, что я никогда не оставляла своей единственной страсти. И я генерировала идеи новых сочетаний генов при любых обстоятельствах. Однажды мои работы случайно попали на глаза ректору одного крупного медицинского издательства. Он предложил мне работу, введение колонки о генетических разработках. Я справилась на отлично. Издание вышло красочным, оригинальным и креативным. Там я публиковала и свои наработки. Их-то и заметили в частной геномной фирме. Оттуда вы меня и выцепили. С тех пор я без дела не сидела. Можно сказать, мне повезло. Я попала в струю, как говорят. На лице девушки на мгновение мелькнула тень печали. «Жаль, только родители не видят, кем я стала в мире генной инженерии». «А не думаете ли вы, что сами гнались за Валерией? О чем вы? Ваши родители давно умерли. Простите, если заживое задену. Но ваши слова подталкивают меня к мысли, что вы сами жаждали их признания». Видели, как они восхищаются вашей сестрой и тянулись к тому же. Может, неосознанно, но подсознательно вы сами поставили себя в положение догоняющей. Девушка вдруг закрылась от Синака, обняв себя руками. «Вам со стороны, конечно, виднее. Не обижайтесь, Дарья». реджи вдруг стало неловко за свои слова. «Я не хотел обидеть вас. Ваша жизнь — это ваша жизнь». У каждого в семье есть свои скелеты. Тогда зачем все эти расспросы? Просто я хочу понять. Синак не знал, как лучше построить фразу. И Дарья его опередила. Хотите понять, почему Лерка вышла на связь именно со мной? Да, наверное. Это точное объяснение причин моего интереса к вашей жизни. Не знаю. Честно. Честно. Девушка уставилась в иллюминатор. Их джет уже приступил к снижению. Были хорошо различимы красивые белоснежные облака, подсвеченные закатным солнцем. Когда я почувствовала Леру, я подумала, что схожу с ума. «Ну, это и не мудрено. У нас нет таких технологий. Вы долгое время не общались с Валерией, более того, считали ее погибшей». а тут она появляется в вашей голове и требует вашего вмешательства в судьбы человечества. Кто хочешь усомниться в своей адекватности. Как же вы поверили мне? Я и не верил. Первое время, — уточнил Синак. Признаться, я счел вас за шарлатанку. Я виделся с вами еще до того, как вы приобрели известность в сфере своей деятельности и стали богаты. Девушка усмехнулась. «Вот и вы тогда увидели во мне неудачницу». «Нет, что вы!» — постарался сгладить углы Реджи. «Просто вы тогда действительно не выглядели успешным человеком, скорее заурядным и нуждающимся в средствах к существованию. В первую нашу встречу я передал вам кругленькую сумму, компенсацию за смерть сестры. Да, я помню. Тогда эти деньги действительно спасли меня от многих проблем». «Когда же вы обратились ко мне спустя несколько лет со словами, что знаете, где находится ваша сестра, я решил, что вы хотите еще денег. Извините за прямоту. И что же вас разубедило в этом? Я навел о вас справки и понял, что вы уже далеко не та испуганная девчушка, с которой я общался несколько лет назад. И потом вы сообщили мне такие сведения... которых просто не могли знать. Никто на планете о таком не мог знать. Вы сами-то понимаете, во что впутались и во что впутали меня, Реджи. Я вам уже все объяснил, Дарья. Сведения в вашей голове — это билет в один конец. Многие влиятельные люди сочтут за благо избавиться от вас, лишь бы эта информация не просочилась в СМИ. Я, по сути, уверен. «Вас спасаю». «Вы пользуетесь мной, Синак. Не играйте в благодетели умоляю. Я уже далеко не та глупая девочка, какой была». «Вы правы, но...» «Лишь отчасти. Вы действительно нужны мне, но еще больше вы нужны планете, Дарья. Вы знаете правду, которую мало кто знает. Мы с вами уже персоны Нон-Грата». для всех разведок мира и, в первую очередь, для нашей мы, как бельмо на глазу. В лучшем случае нас запрут далеко и надолго, в худшем — избавиться от нас. «Ну, спасибо, сестричка!» — фыркнула Дарья. «И что же нам теперь делать?» «К счастью, есть энтузиасты, готовые бросить вызов всем государствам мира». Им тоже не следует доверять всецело, но без их ресурсов нам крышка. Какова их выгода? Если мы ничего не предпримем, Дарья, всему придет конец. Всему, понимаете? Они прилетят и поработят нас. Сперва они нас уничтожат нашими же руками. Я же говорила уже. Да, и это будет начало конца... Какая разница, увидим мы захватчиков своими глазами или нет. Важно одно, мы знаем, что они существуют. Знаем, что они уже летят сюда, знаем, каков их план. Мы знаем, а это значит, можем бороться. Эти люди, которые вызвались нам помогать, они не дураки и понимают, что могут потерять всё, если не предпримут решительных действий. И вы полагаете... мы сможем бороться с целыми государствами. Нам не нужно ни с кем бороться. Нам всего-навсего нужно донести до людей правду. И кто же нам поверит? О, поверьте, Дарья, существует великое множество способов организовать и сплотить разрозненные группы людей. В 21 веке существовали такие конспирологические теории, о которых... в приличном обществе, и заикнуться было стыдно. Я читал, что миллионы людей до середины 70-х годов верили, что Земля на самом деле плоская. Я уже молчу о других нелепостях, которые вбивались людям в головы. И с чего вы взяли, что наша история воспримется людьми всерьез? Послушать только, инопланетяне летят к нам из недр космоса, чтобы захватить наши океаны. А помочь им в этом должна моя сестра. Это даже для меня звучит как бред сумасшедшего. Будь я на месте обывателя 21 века, то охотнее поверила бы в плоскую землю. Обыватели нам и не нужны, Дарья. Достаточно убедить в достоверности наших сведений одну сотую процента населения Земли. Так мало? Важно не количество, а качество этой аудитории. И кого же нам следует окучивать? Всех, кто имеет медийный вес и не связан с государственными структурами. Вы о нашем государстве? Я про все государства мира. Вы еще не поняли? Что именно я должна понять? Нет больше мира в том понимании, в котором мы его знаем. Нет и уже не будет». нет больше государств нет больше границ то что планирует сделать с нами ваэры называется геноцидом только геноцид этот будет не по расовому признаку а по биологическому мы все должны погибнуть и освободить планету для заселения её ваэрами все понимаете всё человечество Дарья Мирская смотрела на Синака с неподдельным ужасом в глазах. Только сейчас Рэд же понял, как сильно он возбудился. Взгляд девушки его охаланул. Он взял себя в руки и понял, что последние слова уже не говорила, кричал Мирской в лицо. Простите меня, Дарья. Да ничего. Она протянула ему его же пакет с водой. Вам это Сейчас, кажется, нужнее реже. Сенак взял пакет и осушил его одним махом. Он действительно в последнее время чувствовал себя не лучшим образом. Точило его и то, что пришлось бежать из страны, и то, что он оставил свою семью в руках людей, о благонадежности которых ровным счетом ничего не знал. Да, они с женой имели связь, и Мадира уверяла, что они находятся в безопасности, но Реджи так или иначе напрягала эта необходимая конспирация. Он не знал, где прячут его семью, не знал, куда везут его самого, и понятия не имел, каков план у тех, кому он доверился. Единственное, что Реджи знал наверняка, «Эти люди обладают колоссальной властью». Только им под силу противостоять разведкам и спецслужбам развитых космических держав. Только у них есть на это ресурсы и возможности. По сути, Реджи оставалось лишь расслабиться и ждать. Опять это ужасное чувство ожидания. Как же он ненавидел ждать. Из кабины пилотов вышел второй пилот, Симпатичный азиат на ломаном русском сообщил, что они в скором времени совершат посадку на частном аэродроме близ Куру, откуда на флайере их инкогнито перевезут на космодром. Реджи кивнул ему, занял свое место и пристегнулся. Вдруг он почувствовал на своей руке руку Дарьи. «Мы справимся, Реджи», — тихо произнесла девушка. «Должны справиться». Синак ничего не ответил. Хотел бы и он верить в это. Глава 17. МЗК прорыв 40 суток до прибытия к шару. Командир МЗК «Прорыв» Борис Скольский бывал во многих переделках. О нем с придыханием говорили все, без исключения курсанты летных училищ страны. Посещаемость лекций, где он бывал в качестве приглашенного эксперта от Министерства обороны, зашкаливала. За рубежом его имя тоже считалось легендарным и в каком-то смысле даже нарицательным. Боевой офицер, выходивший из множества опасных ситуаций живым и невредимым, легенда российских ВКС, непотопляемый Кольский, как только о нем не отзывались СМИ. Критиковать Кольского побаивались даже самые откровенные хейтеры. Назначение Кольского командиром новейшего российского межзвездного крейсера ни для кого не стало сюрпризом. Лучшей кандидатуры было просто не придумать. Сам же Кольский такому назначению был крайне удивлен. На самом деле 60-летний офицер уже был готов к отставке. Более того, эту свою почетную отставку он уже не раз обсуждал с главкомом ВКС, министром обороны... И те были согласны с Борисом, уходить действительно нужно вовремя, так что они готовы были отпустить капитана на заслуженный отдых. Сказать по правде, Борис даже знал, что для него готовятся наградные листы за выслугу лет и безукоризненную службу. Его послужной список гарантировал ему теплое место в кругах, приближенных к самому. Но все изменилось с появлением этого долбанного шара. А приказы, как говорится, не обсуждаются. Перед самым назначением министр обороны лично говорил с Кольским и просил его повременить с отставкой. Уже тогда Кольский понимал, намечается какое-то крупное дело, именно поэтому командование не желает расставаться с прославленным флотоводцем. «Это твой дембельский аккорд, Борис», — пошутил тогда министр обороны, хотя и не стал делиться с офицером всей доступной информацией. Во всяком случае, не стал делиться до того, как тот согласится на выполнение миссии. По словам маршала, отдать прорыв в руки кого-то менее компетентного он просто не мог. Старик приобнял Кольского на одном из приемов по случаю введения в строй очередного фрегата. планетарного класса, отвел в сторонку и произнес. «Пойми, Боря, испытание гравидвигателя самого современного крейсера державы может возглавить только такой человек, как ты. На тебя рассчитывает вся страна. Я лично говорил с президентом. Он дал добро, так что с назначением уже решено». На лице Кольского тогда отчетливо промелькнула тень сомнения, и маршал не мог этого не заметить. «Ты лично мне нужнее, Боря», — сказал тогда он. «Нет у меня другого такого, понимаешь?» Эта приватная часть беседы хоть и выглядела со стороны как дружеская, на самом деле была нужна маршалу лишь для того, чтобы повлиять на решение капитана. Этой же цели служили и улыбки чиновников, светские беседы с генералами других родов войск на фуршете, короткие диалоги с премьер-министром и самим президентом в присутствии других высокопоставленных лиц страны. Кроме того, на этой встрече присутствовали журналисты, главы оборонных ведомств, зампреды, министры и сонм разномастных звезд и политических деятелей. Борис попал в западню. Этот прием оказался для него паучьей сетью, ловчими силками, в которые он угодил сам добровольно, ибо не мог не приехать на главное событие десятилетия. У Кольского тогда сложилось впечатление, что весь этот цирк со «спуском на воду» в кавычках «прорыва» был устроен лишь ради него одного — Естественно, под таким давлением президента и общественности Кольский не мог отказаться от командования эскадрой и новым флагманом ВКС. А отказаться ох, как надо было! Он чувствовал подвох уже тогда, пятой точкой ощущал, что с этим первым полетом прорыва что-то не так. Именно об этом сейчас размышлял в своей каюте прославленный капитан Кольский». У него сложилась такая блестящая карьера. Возьми да и уйди вовремя, и всю жизнь будешь купаться в лучах славы. Ходил бы себе на заседание Совета Безопасности, руководил бы каким-нибудь научным подразделением или мемуары писал. Чем незавидная пенсия? Нет же, поперся к этому шару. Выглядел сейчас Кольский не лучшим образом». За последние две недели полета он осунулся, похудел, стал раздражительным и молчаливым. Глядя в зеркало, иногда сам себя не узнавал. Настолько разительным было отличие его нынешнего от него самого месячной давности. Причиной же таких перемен была его апатия. Пожалуй, впервые в жизни Кольский не знал, что делать. и был связан по рукам и ногам обстоятельствами. К слову, обстоятельства действительно были примерскими. Никогда прежде Борис не оказывался в таких удручающих реалиях. Всю свою жизнь он был уверен в простой истине. Мы сами творцы своего счастья. Он жил по принципу «нет безвыходных ситуаций, всегда можно найти решение». Но конкретно сейчас ни выхода, ни решения не было. Капитан напряг память и вновь восстановил цепочку событий, приведших к такому положению вещей. Он уже неделю так делал, прокручивал в голове все события, ставшие причиной нынешней ситуации, и никак не мог понять, где именно совершил ошибку. Первые годы миссии все шло по плану. Длительный выход из солнечной системы никого из экипажа не утомил. Люди были в хорошем смысле слова на взводе, шуткали испытания и запуск нового гравидвижителя. Но и эта процедура прошла без сучка, без задоринки. Реакторы прорыва сдюжили нагрузку, расчеты ученых, инженеров и навигаторов оказались безукоризненно верными. Гравитационные манёвры у Юпитера и Нептуна позволили сократить время выхода из Солнечной системы на 10%. А после настал и черёд испытаний. И техника не подвела. Всё запустилось, всё заурчало, всё заработало. Прорыв, уже разогнавшийся до скорости в 12% от световой, Успешно активировал гравидвижители и приступил к дальнейшему разгону. Первые месяцы наблюдений за их работой не выявили никаких сбоев, и Кольский с чистой совестью отправил большую часть экипажа в гибернаторы, перейдя на стандартную вахтовую систему управления кораблем. Время бежало, скорость нарастала, прорыв уверенно преодолевал холодное космическое пространство, все дальше удаляясь от родной планеты. Все защитные системы корабля работали штатно, курс выдерживался идеально, защитные экраны нивелировали все угрозы, включая радиацию и некрупные астероиды. Уже на третьем году полета удалось разогнать флагманский крейсер до расчетной скорости в 25% от скорости света. Это было немыслимым результатом для человечества. Вишенкой же на торте стал доклад физиков-испытателей. МЗК «Прорыв» способен и на большее. По расчетам ученых, энергии двух реакторов прорыва хватит для того, чтобы разогнать его гравитации до немыслимых 30% от скорости света. Кольский принял во внимание это сообщение, но насиловать необкатанную грависистему корабля не стал. Если разведданные с земли верны, они и на этой скорости опередят китайцев. Про американцев можно было и вовсе забыть. Когда те прибудут, им останется лишь засвидетельствовать свое почтение и убраться во свояси. Все началось... на подлёте к точке рандеву с китайским крейсером Ксиньджи. Точка эта была условной, поскольку при её расчётах использовались заниженные данные по скорости прорыва и предположительные характеристики китайского крейсера. Как оказалось, разведка недооценила возможности Ксиньджи. Китайцы оказались куда более проворными. Им удалось нагнать прорыв. Более того, их траектории не были параллельными, как это планировалось изначально. Они пересекались. Объяснение этому факту нашлось быстро. Поскольку китайцы вылетели с Земли много позже прорыва, а стало быть, совершали иные гравитационные маневры при выходе из Солнечной системы, то и траектория их полета оказалась иной. Когда системы слежения прорыва засекли к синь стало ясно, что оба крейсера идут не параллельными курсами, а пересекающимися. Да, это пересечение было условным, на самом деле в самой близкой точке сближения между кораблями было больше 2000 километров. Но в масштабах космоса такие расстояния были микроскопическими. К примеру, В войнах за Марс бои между звездолетами России и СГА проходили на расстояниях в сотни тысяч километров. Да и боями эти стычки назвать было трудно. Реальные космические сражения мало походили на морские битвы прошлого и уж точно не имели ничего общего с представлениями о космических битвах обывателей и фантастов всех мастей. Никаких маневров... Никаких резких изменений траекторий, никаких малых истребителей и прочей шушеры. В реальности космические сражения были скучны и незатейливы. Зачастую противники даже не видели друг друга. Настолько, что экипажи, противостоящих друг другу кораблей, так и оставались бы в счастливом неведении, если бы их не поднимали по тревоге. Все сводилось к противостоянию системы РЭП, и откровенному хакингу бортовых систем навигации и вооружения. Большая часть космических сражений заканчивалась до того, как кто-нибудь из противников успевал применить бортовое оружие. Пример в сражений, в которых один звездолет успешно брал на мушку другой, выпускал торпеды или применял плазменные пушки для физического уничтожения другого звездолета — можно было пересчитать по пальцам одной руки. В условиях космоса не было никакой необходимости в физическом уничтожении кораблей противника. Постройка звездолетов равна, как и сами полеты или немалых средств. Если приплюсовать к этому средства и время на обучение экипажей, а также время, затраченное на их слаживание, то становится очевидным, что всякая экономическая целесообразность ведения космических сражений близка к нулю. В реальности было достаточно обездвижить корабль противника, вывести из строя его систему навигации или заблокировать двигатели путем взлома операционных систем, и все. Дорогущий межпланетный крейсер становился беспомощной консервной банкой, барахтающейся в пространстве космоса. Кроме того, корабль, вышедший из такого сражения победителем, как правило, сам сообщал на Землю координаты поверженного врага. Пускай теперь голова противника болит о том, как вытащить сотню-другую членов экипажей из той задницы, в которой они оказались. Ремонт звездолётов и эвакуация их экипажей было делом не одного года и требовали куда больших затрат, нежели постройка нового звездолёта. Экономика космоса была жестока ко всем государствам, без ограничения. Однако, несмотря на экономическую нецелесообразность, ни одно уважающее себя государство не было готово пожертвовать поверженным кораблём. Да, с финансовой точки зрения оставить корабль с экипажем дрейфовать в космосе было самым дешевым вариантом, но это подорвало бы престиж служения в космическом флоте и вызвало бы бурю негодования в обществе. Кто пойдет служить в космический флот, зная, что его в любой момент могут «забыть» в кавычках спасти?» Правящие элиты столкнулись бы с протестами, бунтами, беспорядками, военными переворотами и так далее. Кроме того, при таких жертвах любой космический флот вскоре испытал бы жесткий дефицит персонала. Последнее обстоятельство, собственно, и сыграло решающую роль в создании военных доктрин всех космических держав. В длительной перспективе обучать... и набирать новые экипажи было куда дороже, причем как с точки зрения временных затрат, так и в финансовом плане. Вот и приходилось тратить огромные средства на то, чтобы организовать и выполнять сложнейшие спасательные миссии. А теперь представьте подобное в двух световых годах от Земли. Представьте, насколько дорого будет возвращать обездвиженный корабль или его экипаж на таком удалении от космодрома приписки. Именно поэтому первым делом капитан Кольский попытался связаться с китайским крейсером и договориться о совместном обследовании шара. Он прекрасно понимал, что шансы обоих кораблей на победу в цифровом противостоянии друг с другом примерно равны, Кроме того, у Кольского не было достоверных сведений об истинных характеристиках Ксинь-Джи. Он уже понимал, что их движитель, скорее всего, работает на том же принципе искривления гравитации, что и движители прорыва, но он не знал ни их КПД, ни предельной скорости, ни принципов торможения. Вооружение китайского крейсера — также было тайной за семью печатями, хотя и не представляло такой уж важности. Куда важнее было разобраться, насколько сильны их квантовые компьютеры, как хорошо они охлаждаются и какие полупроводники лежат в их основе. Именно эти факторы в купе с навыками программистов, а отнюдь не вооружение, имели решающее значение. Но на связь китайцы не вышли. Более того, как только два корабля сблизились, к Син-Джи удалось совершить маневр и встать с прорывом на параллельный курс. Маневр китайцев Кольского удивил, если не сказать иначе, обескуражил. На таких скоростях маневры были хоть и реальны, но все же крайне нежелательны, особенно при такой массе, особенно рядом с другим звездолетом, особенно в двух световых годах от дома. Но маневры к Син джи были еще цветочками. Ягодки китайцы показали через сутки после выравнивания курсов. Внезапно их крейсер начал ускоряться и пошел в отрыв. Ни сам Кольский, ни его офицеры не могли поверить в то, что у китайцев, оказывается, есть на вооружении столь быстроходные корабли, Капитан провел экстренное совещание высшего офицерского состава, на котором было принято решение воспользоваться профицитом мощности движителей прорыва. Да, риск был, причем немалый. Но земля дала четкую установку — не допустить врага к шару. Нападать первым было тоже рискованно. А потому для начала было решено нагнать ксинджи. Синджи. Скоростью они мерились больше суток. Китайцы хоть и ушли немного вперед, но все же не смогли существенно оторваться от русского крейсера. Видимо, никаких технологических прорывов и чудес китайская промышленность все-таки не совершила. Их железо было не лучше прорыва а ПО, по своим характеристикам, не уступало и не превосходило ПО русских. Кольский был очень доволен работой гравидвижителей прорыва, хотя Атомщики и начали обращать внимание на возросшее потребление энергии. Для разгона такой махины, как прорыв, требовалось её колоссальное количество. Реакторы были рассчитаны на длительную работу на крейсерских скоростях, а сейчас гравитационные установки работали на полную мощность, и каждая десятая доля к их крейсерским 20% от скорости света давалась им с огромным трудом. В таком темпе оба звездолета отработали еще сутки, после чего Кольский получил доклад о том, что китайцы заглохли. В этот момент у Кольского появился соблазн возликовать, утерли-таки китайцам нос, но следующий доклад от атомщиков заставил командира взять себя в руки. «Реакторы могут не сдюжить нагрузки, требуется охлаждение и снижение нагрузки на них». Ничего не попишешь, пришлось и им глушить реакторы и оставлять все как есть. К тому моменту оба крейсера разогнались до немыслимых для человека 22 века 27,5% от скорости света. Более того, в скором времени нужно было приступать к процессу оттормаживания. Космос не «Хайвей». Разогнавшийся звездолёт не имеет никакого сопротивления и так и будет лететь, сломя голову. Первыми процедуру торможения начали китайцы, пропустив вперёд прорыв. Однако на мостике российского звездолёта тогда уже царило не ликование, а паника. Оказалось, что ни один из плазменных двигателей маневрирования прорыва не запускается. Собрали экстренное совещание с командиром всех БЧ – боевых частей. Пришли к решению о полной диагностике систем корабля, привлекли всех, кто как-либо мог помочь — техников, электриков, инженеров, физиков и так далее по списку. Проверили каждый сантиметр прорыва, прозвонили все цепи питания, совершили три немыслимых выхода в открытый космос, но каких-либо поломок так и не выявили. Техники и программисты Божились, что не пропустили ни единого червя. Визуальный осмотр и подробное сканирование всех систем также не выявили никаких дефектов в двигателях малой и средней тяги. На бумаге все работало, а на деле ничего не запускалось. Китайцы же успешно оттормаживались и уже остались далеко за кормой прорыва, а новейший российский крейсер, гордость отечественного кораблестроения, венец инженерной мысли оставался неуправляемым и летел прямо к шару на безумной скорости. До критической точки, после которой всякое торможение уже не будет иметь никакого смысла, оставалось менее двух часов. Положение спас один из молодых астронавигаторов прорыва. На очередном экстренном совещании он выдвинул гипотезу о том, что если очевидных причин сбоя систем нет на самом корабле, то они должны быть где-то рядом. По его словам, группе связи прорыва было необходимо перенастроить свои сканеры и радары таким образом, чтобы не дальний космос сканировать, а ближайшее крейсеру пространство. Предложение было одобрено советом, и связисты приступили к работе. Вскоре причина скоропостижной гибели всех маневровых двигателей была обнаружена. Оказалось, что параллельным курсом рядом с прорывом летит некий объект, воздействующий на все без исключения системы связи в определенном диапазоне волн и блокирующий команды с мостика. В экстренном порядке подняли на уши Бч2 и сбили подозрительный объект подосланный китайцами. Они это были кто же еще к чертям собачьим. Тут же ожили все системы корабля и прорыв приступил к торможению. Однако проблемы на том не закончились. Офицеры Бч1 оперативно доложили капитану о том, что он и без них знал прорыву не хватит времени на торможение. Маневрировать так же лихо, как китайский ксинджи прорыв не мог. А следовательно, у них, по подсчетам астронавигаторов, было только два выхода — вмазаться в шар со всей дури, либо рискнуть и активировать для торможения все те же гравидвигатели. Собрали очередное, уже никто и не вспомнит, какое по счету экстренное собрание. Озвучили все варианты и поняли — что первый вариант, конечно, не вариант, но и второй несет огромные риски. Особенно рьяно упирались астрофизики и техники гравитационных излучателей. По их словам, а чуть позже и по их расчетам, выходило, что на такой скорости запустить гравидвигатели в обратку не выйдет в принципе, не позволит ИИ. А если программисты каким-то образом с упрямым ИИ договорятся в кавычках, то подобный маневр просто-напросто разорвет крейсер на части. Думали над проблемой долго и упорно. Запрашивали землю, напрягли и их. Всё безрезультатно. Никаких толковых решений принято не было. Прорыв с упорством «Титаника» нового тысячелетия летел к своему айсбергу на всех парах и не имел никакой возможности от него увернуться. До столкновения с шаром оставалось чуть больше месяца по стандартному земному времени. Да, конечно, тормозные двигатели были задействованы на полную мощность, но время было упущено, слишком уж долго команда прорыва справлялась со свиньей, подложенной им китайцами. «А может, жахнуть по ним из всех орудий?» — предложил как-то в сердцах старпом. «А что толку-то?» — горько ответил Кольский. «Там тоже люди, Володя. Пусть и враги. Тебе лично будет проще помирать, забрав с собой на тот свет полтыщи душ?» Старпом хотел ответить утвердительно. «Да, мол, мне очень даже полегчает». Но, наткнувшись на суровый взгляд капитана, счел заблаго промолчать. Кольский же пояснил для Старпома, а заодно и для всех остальных офицеров, свою позицию. «Наша вина в том, что мы купились на эту дурацкую провокацию и ввязались в гонку. С вас я вину снимаю и беру ее на себя. Все в итоге зависело от моих приказов. Но мыслить мы сейчас должны не столько реваншистскими понятиями, сколько общечеловеческими. Думать сегодня, прежде всего, стоит не о своих задницах и не о задницах китайцев». о том, что если мы потерпим крах, кто-то все же должен попытаться с этими ребятами из Шара договориться. Да, в идеале первый контакт должен были установить мы, но за неимением лучшего нужно принять как данность не самый благоприятный для нас расклад. С инопланетянами кто-то должен контактировать, кому-то нужно понять их, наладить связь, а затем и полноценную коммуникацию. Нужно это не конкретной стране, хотя и это немаловажно, а всему человечеству. И я, если честно, буду только рад, если первыми в роли контактёров окажутся не американцы, а наши луналикие собратья по планете». Глава 18. Ксинджи. 30 суток до прибытия к шару. Ксинджи завершал вторую стадию оттормаживания и был готов перейти к третьему, завершающему этапу полета, на котором крейсер должен был установить визуальный контакт с шаром и лечь в дрейф. На системах слежения по-прежнему было пусто. Экипаж китайского крейсера наблюдал лишь беспомощные попытки русских изменить курс и уйти от прямого столкновения с инопланетным кораблем. Визуальный контакт с таинственным шаром установлен не был. Капитан Ли Ксяокин был очень доволен собой. В первую очередь он был рад тому, что ему удалось не вступить с прорывом в открытое боевое столкновение. Защитные плазменные щиты его корабля были хороши против космического мусора и испытывались лишь на предмет торпедирования стандартными протонными торпедами с тактическим ядерным зарядом. Разведка же докладывала, что на прорыве имелись и другие системы вооружения. Скажем, выйдя русские на дистанцию применения своих лазерных турелей, не факт, что Ксин-Джи выдержал бы прямое попадание. Кроме того, всегда была вероятность взлома их главного компьютера. К счастью, у русских было чем заняться. Ни одна из предпринятых кибератак прорыва не завершилась успехом. А после того, как ксинджи приступил к торможению, русские вовсе потеряли канал связи и оставили свои бесплодные попытки поквитаться. Расчет оказался верным. Русские купились на провокацию — и сами вырыли себе могилу, разогнав свой корабль до скоростей, на которых не смогли маневрировать. Да, они довольно быстро поняли причину, по которой у них не получалось вовремя запустить маневровые двигатели, и применили по зонду червю ядерное оружие, но время уже было упущено. Вовремя остановиться они не смогут, а это означало, что китайский народ первым совершит контакт с внеземным разумом. Капитан Ли не сильно заботила судьба русского экипажа. Он получил от руководства четкие указания ни церемониться ни с русскими, ни с американцами. Его эго грела еще и другая мысль. Он действительно хорошо познал загадочную «русскую душу» в кавычках и сделал верную ставку на то, что русские не станут атаковать первыми. «Странная нация эти русские», — думал капитан Ли. Больше всего они напоминали капитану Ли несмышленых детей, видящих в грозном цирковом тигре грациозную кошку, а не опасного хищника-убийцу, и пытающихся с ним подружиться. Такие игры ни для кого не заканчиваются добром. Вследствие этого россияне частенько получают по носу, причем зачастую больно получают. А после удивляются, как же так вышло, почему этот нехороший враг поступил так вероломно. Лик Сяокин улыбнулся своей метафористигром и подумал, что надо будет ее записать в личном журнале. Эти записи он вел уже больше пяти лет, намереваясь положить их в основу своих мемуаров. Удивительным для капитана было и то, что все свои войны русские начинают одинаково. Сперва они долго и упорно запугивают врагов своим вооружением, затем сами начинают верить в свою же пропаганду, мол, их оружие лучшее в мире. Справедливости ради, раньше так оно и было. Они долгое время утешают себя тем, что их потенциальный враг думает так же, а раз враг уверен в мощи их оружия... он не посмеет напасть первым, а коль враг отступит, то можно и дальше продавливать свою политику там, где ее нужно продавить. История же всегда давала понять этой заносчивой нации, что войны не ведутся с открытым забралом. На любую их силу враг всегда может ответить другой силой, силой иного характера, внезапной подлостью или предательством. Русские учатся не на ошибках прошлого, а на текущих военных поражениях. Да, учатся они довольно быстро, этого у них не отнять, но не всегда подобная тактика приводит их в конечном итоге к победе. Действительно, откровенных поражений они никогда не терпели и всегда доводили свои войны до приемлемого для себя результата, но для всего остального мира было очевидным, что не полагайся они на свой странный «авось», Победы достигались бы ими с куда меньшими потерями. Из раздумий капитана Ли выдернуло внезапно всплывшее на планшете сообщение. Его вызывали на мостик. Капитан был ретроградом и не любил общаться с бортовым ИИ вербально. Эту функцию, так полюбившуюся всем членам экипажа, в своей каюте он отключил. Настоял он и на том, чтобы дотошный ИИ не встревал в его работу и на мостике, однако разрешил главному компьютеру Ксинджи обращаться к экипажу через всплывающие сообщения на их рабочих местах. Странно, подумал капитан Ли, — «еще слишком рано для его вахты, что такого могло случиться за сутки. Ещё раз проверив утреннюю сводку, И не найдя там ничего замечательного, он все же поспешил на мостик. Пока шел по длинным коридорам к синь вновь почувствовал укол совести. Его уже давно, практически с самого старта миссии, терзал вопрос, а правильно ли поступают китайцы, правильно ли поступает он. Ксяокин имел в виду нацию в целом, а не только ее партийных чиновников и генерального секретаря. Мысли эти были крамольными, и вслух он никогда их не произносил, но в душе все же терзался сомнениями. Гордая, никем не покоренная нация, великая нация Китая вот так запросто сдается врагу на милость, сдается без боя, сдается еще до того, как видит врага в лицо. Ли был обескуражен решением партийного руководства. А что же генералы армии, флота и космических войск? Они тоже поджали хвост и подняли кверху лапки. С каких пор политики решают военные задачи? С каких пор политики принимают решения о сдаче в плен еще до объявления войны? Или Лик Сяокин просто не знает всего? Трудно было ему смириться с тотальным неведением и вести игру вслепую. Однако чем дальше Ксинджи отдалялся от родного дома, тем увереннее себя чувствовал его капитан. Тут только он решает политику Китая. На этом рубеже лишь Ксинджи и российский прорыв могут претендовать на звание «доминирующей силы». Если шар действительно поврежден взрывом, как об этом говорили русские в своем докладе, То есть большой шанс не заигрывать с инопланетянами, а предстать перед ними в роли спасителей. Да, они помогут им, если будут в состоянии. Да, постараются спасти экипаж, если там есть кого спасать. Однако сдаваться без боя, лететь на поклон к новым правителям, это было выше понимания Ли Ксяу Кина. «Что случилось?» — без особых церемоний спросил капитан. взойдя на мостик. Вахтенные во главе со старшим помощником, полковником Лейтсяном, вытянулись в струнку, приветствуя капитана. Коротко кивнув офицерам, он позволил им занять свои рабочие места и перевел вопросительный взгляд на Старпома. «Капитан», — начал доклад Старпом, — «мы вновь сближаемся с крейсером русских». «И кого мне благодарить за это?» — нахмурился капитан, бросив недобрый взгляд на экипаж. Опытный вояка мгновенно прикинул в голове варианты. Еще вчера динамика замедления русских была слишком низкой и расстояние между двумя крейсерами неуклонно росло. Вывод. Сейчас ксинджи по какой-то причине вышел из графика оттормаживания и ускорился. «Позвольте я объясню, капитан». Старпом Уловил ход мыслей командира и поспешил разъяснить ситуацию. «Мы не выходили из графика торможения. Это русские резко сбавили ход». «Но как такое возможно?» Ксяо насторожился. По спине пробежал холодок. Это была плохая новость. «Вы утверждали, что даже на максимальной тяге они не успеют остановиться вовремя. Мы что-то не учли?» У них есть другие способы маневрировать в космосе. В том-то и дело, капитан. Лэй Цян заметно нервничал. Русские не применяли никаких других способов торможения. Более того, тут Старпом и вовсе стушевался, оглядываясь на своих подчиненных. Капитан тоже бросил взгляд на экипаж и только сейчас понял, что на мостике царит нешуточное напряжение. «Должно быть, случилось что-то из ряда вон выходящее». «Но «Ну, не тяните же!» — рыкнул он на Старпома и тут же получил ответ. «Капитан, русский вообще выключили все двигатели». «Не понял», — опешил капитан Ли. «Тогда как они тормозят?» «Что вообще происходит?» «Мы не знаем, капитан. Мы выясняем, капитан». Ли Ксяокин понимал, что обладает непререкаемым авторитетом среди подчиненных. Он знал, что стоит ему лишь брови сдвинуть, как все вокруг напрягаются и невольно вытягиваются по стойке смирно, но сейчас Лей Цян был напуган отнюдь не капитаном. Ли видел это в глазах помощника. Полковник Лей был крайне обескуражен. Их тормозные и маневровые двигатели работали в прежнем режиме, а потом они и вовсе их выключили. Но, тем не менее, их корабль продолжает терять скорость. Капитан попытался взять себя в руки. Не хватало еще перед подчиненными лицо потерять. Хватит и того, что оно потеряно перед всем китайским народом. «Может, они задействовали свои гравитационные движители?» «Никак нет, капитан. По нашим расчетам, на такой скорости применение гравитационной инверсии приведет к неминуемому разрушению любой материи. Слишком велика скорость. Слишком сильные противодействующие силы. Их попросту разорвет. Может, такое быть, что у русских появились технологии, способные обойти эти ограничения?» капитан. Ограничения, которые им пришлось бы обходить, называются астрофизикой. А ее законы незыблемы. Если русские все еще люди, они не смогли бы решить такое противоречие. Это как заново изобрести физику, только уже с другими законами и константами. Тогда в чем причина? Не могут же они тормозить в космический вакуум, как о воду. Ли начал ощущать, как в нем закипают сразу два чувства — страх и бессилие. Оставалась одна спасительная нить, за которую капитан тут же уцепился. «Вы рассчитали их траекторию с учетом новых данных?» «Да, капитан». Лэй Цян кивком пригласил на доклад астронавигатора. Молодой майор, по виду еще более напуганный, нежели сам Лэй, тут же оторвался от своего рабочего места и на одном дыхании выпалил. «Прорыв остановится в двух тысячах километрах от шара через тридцать суток». «В то же время и в той же точке, что и мы?» — изумился капитан Ли. «Так точно!» — хором ответили Старпом и астронавигатор. «Но это же Ли не знал, как охарактеризовать ситуацию». Его губы непроизвольно зашевелились в немой попытке выудить хоть что-то отличное от слова «конец». Это напрашивающееся слово он все же проглотил и употребил другое. «Абсурд!» «Прикажете объявить боевую готовность?» — уточнил Старпом. Астронавигатора он отпустил к пульту и вопросительно уставился на капитана. Они оба понимали, на какой риск шел экипаж к синджи, используя против русских зонд «Гравистазис». Эта секретная разработка была гордостью военной промышленности Китая. По сути, «Гравистазис» нельзя было назвать оружием. Этот зонд был разработан для дистанционной блокировки всех типов двигателей-звездолетов, но, применяя его против прорыва, капитан Ли понимал, каким последствиям это приведет. Русские разогнались слишком сильно и должны были, если и не разбить свой корабль О-Шар, то как минимум крепко промахнуться и улететь много дальше расчетной точки. Так что затем им пришлось бы долго и нудно разворачивать свою махину и лететь обратно. Лих Сяокин всегда был честен с самим собой. Второй вариант он и его астронавигаторы даже не рассматривали. Они были уверены в том, что прорыв разобьется». Более того, этот план они разрабатывали с руководством. И если в начале полета начальство было настроено по отношению к русским миролюбиво и советовало их только обездвижить, то при последнем сеансе связи, когда до шара оставалось лететь всего ничего, уже рекомендовало бить русских наотмашь, чтобы уж наверняка. «Что ж уж у них там на земле произошло, капитан Ли не знал». Руководство отмахнулось от него сухой фразой «изменение политического климата на планете». Ясно было одно, за семь лет полета к синь пропустил какие-то существенные геополитические изменения, и русские из потенциальных союзников превратились во врагов народа Китая. А посему завладеть технологией Мишара стало приоритетной задачей. Выводя из игры прорыв, капитан Ли надеялся сделать свою родину безоговорочным лидером мировой политики. Завладея Китай инопланетными технологиями, никто в мире уже не смог бы смотреть на азиатского тигра свысока. Воцарилась бы новая эра, эра превосходства тигра. А сейчас Лих Сяокин и его первый помощник Лэй Цян прекрасно понимали, что произойдет через 30 суток. «Там, у шара, они лицом к лицу столкнутся с обозленными русскими и их крейсером». «Нет ничего хуже злых русских. Это еще генсек Си говорил, а этот великий стратег редко когда ошибался в своих оценках». «Прикажете объявить боевую готовность?» — повторил вопрос старпом и тут же осекся, напоровшись на колкий взгляд капитана. Тот словно очнулся ото сна и рявкнул на своего помощника «И развязать очередной мировой конфликт? Вы в своем уме?» Лэй Циан тоже понимал, что его капитан оплошал. Причем оплошал по полной. Но в отличие от капитана Ли, он не был искушен в политике и мыслил слишком узко. Для Лэй Циана единственным выходом было пойти в банк и попытаться завершить уже начатое — уничтожить русских. А разбирательство, если таковое и будет, будет ориентировано на их показания. «Так что же будет, — думал Лэй Цян, — и их слово против слова русских, причем далеко не факт, что русские будут иметь какие-либо претензии к Китаю. Так далеко еще никто не забирался, не факт, что там на прорыве поняли, что произошло с их двигателями, А если и поняли, доказать причастность к синь у них не получится. Они сами уничтожили все доказательства. Вот и выходило, что, по мнению Старпома, лучшим способом будет уничтожить прорыв и концы в воду. А что там будет на земле по их возвращению через 7-8 лет, одному Богу известно. Но оказалось, что капитан Ли на сей счет имеет... иную точку зрения. Озвучивать при он ее, разумеется, не стал, зато от него последовали команды. «Выйти на связь с прорывом, выразить обеспокоенность их курсом и скоростью, предупредить об опасности столкновения с шаром, сделаем вид, что не знаем о том, что им удалось избежать крушения». «Передачу вести во всех диапазонах. Если нам и придется отвечать за свои действия, сможем предъявить им хоть это». Капитан Лик Сяокин думал другими категориями. «Покажем, что родили за безопасность русских, что предупреждали их о риске столкновения и никаким боком к их проблемам с двигателями непричастны. В конце концов, кто их знает, этих русских, что у них за системы на корабле?» Они же не будут открывать на весь мир информацию из бортовых самописов. Наверняка у них там полным-полно секретных технологий, которые не стоит демонстрировать всему мировому сообществу. Расчет был довольно простым. Если русские и подадут ноту протеста, мол, китайцы нам двигатели вывели из строя и спокойно наблюдали, как мы летим к гибели, это еще доказать нужно будет». А то, что мы видели, что они не тормозят и могут столкнуться с шаром, так это вообще не наше дело рассчитывать их траекторию и скорость сближения. У них там своих спецов полно. Как увидели, так и увидели. Да, поздно, но оно не нашего ума дело, как и чем русские тормозят свои корабли Увидели же в итоге, предупредили же. Все, все подозрения сняты. Во всяком случае, никто из мирового сообщества русским не сочувствует. Может, СМИ и погудят пару месяцев, пообсуждают стычку в ток-шоу, диванных экспертов послушают, а потом им подсунут какой-нибудь другой инфоповод. Они на него и переключатся, а заодно и перетянут за собой внимание всего остального мира, а эта история замнется уж как-нибудь». Глава 19. МЗК «Прорыв» 29 суток до прибытия к шару. Борис Кольский проводил уже третье за сутки экстренное совещание офицеров МЗК «Прорыв». На нем присутствовали командиры всех боевых частей корабля, старший помощник и научный руководитель полета Варвара Касаткина. «Итак, господа, давайте по порядку». Первым доложит командир БЧ-1, остальные по списку. Докладываем кратко и по делу. Если нужно будет, я задам уточняющие вопросы. Мне нужна полная картина происходящего. Георгий Иванович, приступайте. Настроение экипажа было приподнятым. Офицеры радовались тому, что гибель их корабля откладывалась на неопределенный срок. Однако сам Кольский радости экипажа не разделял. Еще вчера все было предельно ясно. Их атаковал китайский крейсер, атаковал подло из-под тяжка, применив доселе неизвестную систему РЭП, подавляющую все внутренние системы управления, С ней экипаж справился, но, к сожалению, сделал это слишком поздно. Корабль продолжал лететь по инерции к своей гибели, и никакие тормозные или маневровые двигатели уже не могли исправить ситуацию. Прорыв был обречен. Шансов на спасение было хрен десятых Разве что шарф, в который они должны были вмазаться на приличной скорости, взял бы да и... растворился в пространстве. Ну или хотя бы подвинулся километров на пятьдесят в сторону. Естественно, все, кому положено было знать о сложившейся ситуации, о ней знали. Даже сигнал бедствия успели послать на Землю по ЧСДС. Ответом Земли было абстрактное «Ждите, проводим совещание по ситуации». «Совещаются они», — подумал в тот момент Кольский. «Хрен ли толку, мы тут на месте разобраться не можем, а они оттуда хотят решить проблему. Как же, решил один такой». В общем, еще два дня назад настроение и у капитана, и у всего экипажа МЗК было хуже некуда. Однако все изменилось спустя сутки после выхода из строя китайского спутника «Червя». Кольского, пребывающего в легкой апатии, и находящегося у себя в каюте вызвали на мостик, где доложили о том, что корабль замедляется быстрее, чем предполагалось. Естественно, первым делом косо посмотрели на штурманов, мол, те неправильно расчеты произвели и безосновательно посеяли панику на корабле. Верилось в это с трудом. Офицеры БЧ-1 не на счетах считали, и не на пальцах, В их распоряжении был один из самых совершенных квантовых компьютеров Земли. Разобиженный командир БЧ-1 Верещагин лично перепроверил все цифры дважды и выдал неутешительный вывод — первоначальные расчеты были верны. При заданных параметрах тормозных усилий корабль никак не успевал погасить скорость, равно как не успевал он совершить и маневр уклонения». Вернее, успевал, но тогда удар о шар пришелся бы не носовым отсеком, а левым или правым бортом, в других вариантах — рубкой или условным днищем корабля. Даже при условии перенаправления на любой из бортов всей доступной энергии плазменно-электромагнитного щита было недостаточно, чтобы выдержать такой удар. Уже лучше воткнуться в шар носом, и молиться, чтобы кормовая часть не смялась в гармошку. Экипаж при этом так или иначе находился бы в спасательных капсулах и шлюпках, дрейфуя неподалеку от места трагедии. Еще часть людей могла укрыться в маневренных истребителях. И одно дело, если бы эта трагедия разворачивалась бы в Солнечной системе, но совсем другое — попасть в такую задницу, в двух световых годах от дома, да еще и с китайским крейсером на хвосте. Никто не гарантировал, что китайцы проявят гуманность и возьмут к себе на борт экипаж прорыва. Не для того они этот прорыв уничтожали. А если китайцы их не подберут, то и капсулы размажутся ровным слоем ашар, словно мухи о ветровое стекло флайера. выпустят капсулы на той же скорости, с которой летит сам прорыв. Так что шансов на то, что они пролетят мимо шара, тоже было маловато. Слишком уж огромный был этот инопланетный гость. А собственных маневровых двигателей спас капсулы не имели. Лишь стандартные тормозные и якорные системы, которые на таких скоростях были практически бесполезны. В общем, как ни крути, а ситуация складывалась идиотская и безнадежная. Однако тот факт, что корабль по какой-то причине замедляется быстрее, чем рассчитывали штурманы, придавал ей еще и пикантности и некий налет бредовости. Что вдруг такое случилось? Почему тормозим? Хорошо, конечно, но почему? Откуда взялось противодействие? На втором совещании выяснилось, что при текущей динамике торможения прорыв остановится в двух километрах от шара, но при этом сам шар визуально еще никто не наблюдал. Не виден он был и на радарах. Летел прорыв на точку, которую рассчитывали еще на Земле, после того, как инопланетный корабль засветился. Что это означало? «Корабль починили?» Он уже улетел? А если нет? Где он? Как его изучать? Как выходить с ним на связь? Вопросов было столько, что у всех головы шли кругом, и больше всего страдала от такой карусели голова капитана Кольского. Из-за стола поднялся командир БЧ-1, Верещагин, маленький и коренастый. Он напоминал штангиста тяжелоатлета. Суровое и грубое лицо его никак не вязалось с интеллектуальной работой, которую подразумевала его должность. «Командир», — начал докладывать Верещагин, — «мы пересчитали все по нескольку раз. Ошибки быть не может. При заданных параметрах мы остановимся в двух километрах от расчетной точки прибытия». Кольский взглянул на Верещагина из-под лобья и кивнул ему. «Новость была хорошая, хоть и...» Странное. Она никак не объясняла причину, по которой прорыв замедлялся. «Садитесь, Георгий Иванович. Что скажет Виктор Сергеевич?» Со своего места поднялся командир БЧ-2, Виктор Сергеевич Серов. Выглядел этот офицер как полный антипод командира БЧ-1 «Верещагина». Он был высоким и сухим, его угловатое вытянутое лицо, казалось, никогда не выражало эмоций, а в купе с мраморной бледностью выглядела словно маска античного божества. Учитывая, что на прорыве Серов совмещал командование сразу двумя боевыми частями, ракетной и минно-торпедной, подчиненные за глаза называли Серова аресом в честь греческого бога войны. «Все системы работают штатно». «Корабль готов к бою», — доложил Орес Серов. «Хорошо. БЧ-3». «Се системы работают штатно», — повторил Серов и умолк, поскольку капитан Кивком показал, что дальше можно не продолжать. «Что у связистов?» Орес сел на место. Вместо него поднялся Евгений Павлович Володин. Добродушного вида мужчина среднего роста. По лицу командира БЧ-4 было сложно определить его возраст. Бороды и усов он не носил, в отличие от тех же начальника медслужбы и начальника службы Ха. Морщин на его лице было ровно столько, сколько нужно для придания ему должной мужественности, однако их было недостаточно, чтобы отнести его к мужчинам средних лет. В общем, за глаза подчиненные называли Володина «красавчиком». О чем начальник Бч4 конечно, знал. «Командир, продолжаем получать сигналы с Ксиньджи. Они делают вид, будто не знают, что мы успеваем оттормозиться и беспокоиться за наш курс и скорость сближения с шаром». «Как мило!» — съязвил старпом Сорокин. «Как же беспокоиться они?» «Еще что?» — продолжил допытываться Кольский. «Еще они помощь предлагают, но не очень активно. Так пару раз заикнулись об эвакуации и все. Я не верю им». «Не может Ксинь-Джи не знать о том, что мы тормозим интенсивнее, чем способны». «Это их и тревожит, Евгений Павлович», — ответил за капитана старший помощник. «Они накосячили, а теперь делают вид, что ни при чем. Знают сволочи, что у нас никаких доказательств против них нет». «Но командир...» — поднял руку Орес. «Мы можем предъявить записи бортовых самописцев. Мы же стреляли по точке, откуда предположительно шли помехи». В том-то и дело, Кольский ткнул пальцем в грудь командиру БЧ-3, что предположительно. Мало ли, куда эти русские палят своими ядерными торпедами. Они скажут, что видели наши стрельбы, но так ничего и не поняли. Еще и нас обвинят. Опасные, мол, маневры проводим вблизи их корабля. Ладно, китайцы меня сейчас меньше всего беспокоят. С ними, даст Бог, мы еще поквятаемся. Евгений Павлович... «Еще что-то есть?» Красавчик Володин покачал головой. Он понимал, что капитана интересует. Не засекла ли его служба шар? Но инопланетян не было не видно и не слышно. Следов Осириса-3 или Марка-10 тоже нет. На радарах пусто, капитан. Сканируем во всех доступных диапазонах. Гравитационные возмущения тоже ищите. «Объект впервые себя выдал именно так. Само собой, капитан». «Что скажет командир БЧ-5?» Кольский перевел взгляд на Дмитрия Павленко, самого молодого офицера на мостике. В ведении этого 45 капитана третьего ранга были все двигательные установки, а в штате, самом большом на корабле, помимо офицеров его БЧ, Числились и физики-ядерщики, ответственные за два термоядерных реактора, и ученые-гравитологи. Последние отвечали за работу гравитационных движителей, так хорошо показавших себя в деле. Павленко был человеком, откровенно не заботящимся о своей внешности. Форму всегда носил небрежно, обувь предпочитал только ту, которая была ему удобна, напрочь игнорируя требования устава. за что не раз подвергался критике со стороны старшего помощника Сорокина. Однако к критике непосредственного начальника Павленко относился спустя рукава. По его мнению, носить громоздкие магнитные ботинки на корабле с полноценной системой гравитации было делом бессмысленным. В свои гравитационные установки он верил безоговорочно, поскольку был в числе тех, кто эту систему проектировал и внедрял, на лице его вечно красовалась небрежная щетина, и мало кто из его сослуживцев мог похвастать тем, что когда-либо видел его бритым. Хотя тут зависит от того, как посмотреть, голову он как раз выбривал налыса. Свои экстравагантные привычки он с лихвой компенсировал почти маниакальной преданностью делу. Павленко встал со своего места и тихим голосом отрапортовал по БЧ-5 без нареканий. «Маневровые и тормозные двигатели задействованы на сто процентов». «Отлично!» — кивнул Кольский и перевел взгляд на командира БЧ-6. Но Павленко не дал ему обратиться к начальнику истребительного отделения. «Капитан». Так же тихо обратился он к нему. «У меня есть замечание по поводу доклада Евгения Палыча». Володин скинул брови и уставился на Павленко. «Прошу прощения, и что же я такое упустил из виду в своем подразделении?» «Кольский». И остальные офицеры тоже пристально посмотрели на командира БЧ-5. Нисколько не смущаясь таким вниманием, Павленко продолжил. Тот факт, что шар не выходит на связь и не фиксируется никакими системами слежения, еще не говорит о том, что он никак себя не выдает. Капитана такое вступление заинтриговало. — О чем вы говорите, Дмитрий Фролыч? Есть какие-то мысли на этот счет? «Да, капитан, я провел некоторые расчеты и пришел к выводу, что мы не фиксируем гравитационных аномалий по одной единственной причине. Мы опираемся лишь на те физические константы, которые нам известны». «А на какие же нам еще константы опираться?» — возмутился Володин. «Других параметров физики еще не придумали». «Именно поэтому я и сделал этот вывод, сухо отрезал КАП-3». «Прорыв». Корабль большой и обладает огромной инерцией. Нас этот факт чуть не погубил. Единственная причина нашего замедления, на мой взгляд, воздействия на корабль гравитации. Но гравитация призвана притягивать объекты, возразил Володин, а не отталкивать их. Это постулаты нашей с вами физики, господа. Павленко обвел взглядом присутствующих. Есть факт. «Мы замедляемся, и дело не только в наших двигателях. Исходя из этого факта, я могу сделать лишь один вывод. Мы замедляемся, потому что кому-то это необходимо». «Это лишь догадка, Дмитрий фролович, спокойно ответил Кольский. «Как вы можете подтвердить свою гипотезу? Сила, воздействующая на прорыв, колоссальна». Объект, способный генерировать такую мощь, безусловно, способен на многое. Мы можем проверить эту гипотезу только одним способом. Мы должны на время отключить наши двигатели и отследить изменения динамики полета. Готов поспорить, она не изменится. Раз так, то мы зря тратим ресурсы. Два исправных термоядерных реактора замкнутого цикла с вами поспорят, «Мы можем летать на них хоть до второго пришествия», — хмыкнул связист. «Вам ли не знать? Это же ваша вочина». По мостику пробежала волна смешков, однако капитану было не до смеха. Он вновь пристально посмотрел на Павленко, и тот продолжил мысль. «Да, Евгений Павлович, мне это известно. Равно как известно и то, что плазменные двигатели, которые мы используем для торможения и разгона — используют газ-аргон. А он, к сожалению, конечен. Я уже молчу о наших традиционных реактивных двигателях. Но ведь запасов хватит на два-три световые... Павленко не дал связисту договорить и перебил его в своей манере, просто проигнорировав слова оппонента и продолжив говорить тихим голосом. «Капитан, мы понятия не имеем, чем завершится наш контакт». с инопланетным объектом. Не знаем мы и того, как долго продлится наша миссия. Мой долг — предостеречь вас. Мы попросту жжем топливо. — Но я никак не пойму, — так же спокойно ответил капитан. — Что вы предлагаете? Отключить тормозные двигатели? Отключить их в тот самый момент, когда мы чудом избежали крушения? Поставить на ваше... предположение — всё! И провести натурный эксперимент с мифическим гравитационным воздействием на наш корабль. Нет, разумеется. Павленко лишь на мгновение закатил глаза. Но капитан это всё же заметил. Перед отключением двигателей мы проведём другой эксперимент. Какой же? Мы выстрелим в сторону гравитационного воздействия, то есть прямо по курсу пустой торпеды или, скажем... «Спас капсулой. И проанализируем динамику болванки. Если и она начнет замедляться, то, пожалуй, мою теорию можно будет считать подтвержденной». «Простите», — вмешался в разговор с Тарпом. «А иных способов уловить гравитационные воздействия нет? Разве у нас нет приборов, измеряющих гравитационные возмущения? Есть, Владимир Ильич, но, как сказал наш связист, мы знаем физику хуже». чем инопланетяне». «Я такого не говорил». «Но намекали на это», — ответил Павленко и тут же добавил. «Хотя на этот счет я с вами согласен. Ни вы, ни я, ни кто бы то ни было на корабле не в курсе всех нюансов гравитации как физического явления. Кто знает, как ею пользуются там, на шаре? «Гравитация есть гравитация», — воскликнул связист. «И не так важно, в чьих именно она руках». «В наших или же в руках гуманоидов?» «Не факт, что у них есть руки», — скептически произнес Павленко, а потом добавил. «Как, впрочем, и то, что там нас ждут именно гуманоиды, как и то, что нас вообще ждут», — впервые заговорила Варвара Касаткина на учрук полета. Все разом посмотрели на нее, чем сильно смутили девушку. Это я так, к слову, брякнула, пробормотала она и приняла закрытую позу, обняв себя руками и плотно сжав губы. Не привыкла еще Касаткина к такому пристальному к себе вниманию. «Ладно, господа», — развел руками спорящие стороны командир. «Брейк, идея Дмитрия Фролыча мне по душе. Мы ничем не рискуем, посылая вперед себя капсулу. Да, Виктор Сергеевич, я поручаю это вам». Арес взял под козырек, приложив руку к пустой голове на манер американских вояк. «Пусть будет именно капсула. Мы же не хотим, чтобы инопланетяне, кем бы они ни были, подумали, что мы их атакуем». «А дальше что?» — спросил Володин связисту. Явно не нравилось, что из этой маленькой словесной дуэли он вышел проигравшим. «Параллельно вы...» Евгений Павлович, будете вести передачу в космос всеми возможными способами, включая гравитационные передатчики текста, который для нас подготовит Варвара Сергеевна. В конце концов, первый контакт поручили именно нашему научнику. Ей-е-е, карты в руки. Начать нужно незамедлительно. До конца полета осталось не так много дней. Думаю, наши китайские коллеги... В скором времени тоже приступит к налаживанию связей с инопланетным кораблем. Мы же займемся анализом динамики выпущенной капсулы и поймем, стоит ли нам продолжать торможение и тратить на это топливо. Мне нравятся мысли Дмитрия Фролыча на этот счет. Кольский обвел взглядом офицеров. «Вопросы есть?» — на мостике воцарилась тишина. «Вопросов нет». «Тогда приступить к выполнению плана Павленко. Разойдись, Варвара Сергеевна, а вы задержитесь на минуту. Есть разговор». Когда все покинули мостик, капитан отвел научного руководителя полета Касаткину подальше от посторонних ушей. На мостике оставались лишь вахтенный офицер и пилоты и спросил «Варвара Сергеевна». «Хотел бы извиниться, я за все время ни разу не поинтересовался вашим состоянием. Такие события разворачивались, не до было». «А сейчас, стало быть, вы решили проявить учтивость». Девушка знала о трениях между Кольским и своим отцом. Знала она и о том, что капитан считает ее назначение на прорыв необоснованным. По его мнению, во флоте полно специалистов мужчин ее уровня, она добилась своего назначения лишь благодаря протекции своего отца, адмирала флота Касаткина. Естественно, девушку этот необоснованный сексизм со стороны капитана напрягал. «Нет, Варвара Сергеевна, что вы, я ежедневно получал отчеты начальника медслужбы и понимал, что со всем экипажем все в порядке, в том числе и с вами. Просто в нашем составе женщин не так много». «Вот, я и решил». Напор Касаткиной заставил капитана смутиться, и он замялся, не зная, как завершить фразу. «Ничего, капитан, со мной все в порядке. Девушка решила пожалеть капитана. В конце концов, он всего лишь мужчина. Вы только об этом хотели поговорить?» «Нет, Варвара...» Он опять ни с того ни с сего замялся. «Да что это с ним?» «Сергеевна, я хотел уточнить...» «Готов ли план первой коммуникации с... с внеземным разумом? Они же вряд ли говорят по-русски». «Не волнуйтесь, капитан», — улыбнулся Касаткина. «Подобные вопросы — это и есть моя специализация. В мире давно выработаны универсальные математические языки, при помощи которых устанавливаются подобные контакты». На их базе мы сможем вычленить некие реперные точки понятийного перекреста и уже после этого составим для нашего искина алгоритм построения фраз, присланных нам инопланетянами. <тас <adults> <тас Признаться, я ни черта не понял из того, что вы сказали, но мне хотелось бы, чтобы все осмысленные фразы, которые вы будете передавать на шар после выявления этих фразов, «Ваших...» — он пощелкал пальцами. «Точек...» — «Как там?» «Точек понятийного перекреста языков», — улыбнулась Касаткина. «Сама же подумала. Интересно, что это с ним? Ведет себя как школьник перед свиданием». «Ну да, вот это самое. В общем, когда вы наладите с ними диалог, если наладим, да, если наладите, то согласовываете все фразы». «Со мной». Касаткина пристально посмотрела капитану в глаза. Она действительно раньше не замечала за ним такой реакции на женщин. В экипаже их действительно было не так много. Штатный врач, девушка-физик, еще одна женщина трудилась у связистов и последняя, кажется, была в штате астронавигаторов. Может, капитан при них не так тушуется, поскольку они не являются в своих областях руководителями? Если так, то придется ему смириться с тем, что Касаткина на время возьмет на себя руководство миссией. Девушку порадовала эта мысль, и она решила разрядить ситуацию. «Если я налажу диалог, вы сможете сами говорить с ними по-русски, а и и прорыва будет переводить». Капитан кивнул и замолчал. Варвара вновь посмотрела ему в глаза, сощурилась и поинтересовалась. «Капитан, еще что-то?» «А нет, Варвара Сергеевна, вы свободны». «Хорошо». Девушка ушла с мостика, оставив Кольского в ступоре от самого себя. «И что это с ним сейчас было?» «Кольский, тебе под сраку лет, а ты вспотела...» От этой он потряс головой, прогоняя внезапно нахлынувший на него морок вожделения. «Жуть какая! Кому скажешь, не поверят!» За всей этой курьезной ситуацией наблюдала Валерия Мирская. «А ты говорила, не дотянемся», — произнес голос у нее за спиной. «Дотянулись», — улыбнулась девушка. Ее чешуйчатая кожа на лице вновь зачесалась, напоминая о том, в кого она превратилась за эти семь лет. «Добряк, а ты не рано начал?» «Нет, Валерия», — ответил Искин Юка. «Самое время, чтобы наладить ментальный контроль». «Может...» «Этих мне отдашь. Я все равно в китайской культуре не в зуб ногой. Издевайся над азиатами, а я поиграю со своими». три здесь, босс!» — довольно быстро сдался добряк и отдал команду аватарам, сидящим в рубке управления крейсером. «Приготовиться к захвату второго крейсера». Глава 20. Роман. Инопланетный крейсер Юка. Роман смотрел на мать и не мог поверить в то, что долгожданное прибытие земных кораблей не вызывает в ней никаких эмоций. Как же сильно она изменилась за эти семь лет! Нет, не только внешне, хотя и внешнее сходство с этими уже было разительным. Она изменилась внутри. Аватаров на Юко Роман по привычке называл эти. Мать пыталась навязать ему их общество, но он не мог перешагнуть через себя, даже несмотря на то, что все они с Валерией были связаны ментально. Если саму Валерию он еще помнил человеком, то этих он знал только такими скользкими чешуйчатыми, рыбоподобными существами с огромными головами и пустыми глазами-блюдцами. Смотреть сейчас на мать было больно. Юноша помнил, как отчаянно она боролась за свою жизнь, знал, как она жаждала вестись с земли, как мечтала увидеть хоть одно человеческое лицо перед смертью. И вот она дождалась причем раньше, чем планировала, но в ее глазах пустота, ненамека на радость. Холод, логика, расчет, сталь, что угодно, только не радость. Промелькнула мысль, которая в последнее время все чаще терзала романа. «Как же дорого! Ей пришлось заплатить за мою жизнь! Как же дорого!» Молодой человек постарался выбросить из головы эти бесполезные мысли, Он знал, что матери это не понравится, вернее, это не понравится той Валерии, которой она стала сейчас. Он чувствовал еще немного, и ее не станет вовсе. Она попросту растворится в этой расе, станет ее частью. Что в этом случае и произойдет с ним самим, Роман не знал. Раньше он был волен думать, как и когда ему хочется, и мысли свои он мог озвучивать без колебаний. Раньше мама не только позволяла собственные мысли, но и поощряла их. Вопросы, размышления, выводы — всем она просила делиться с ней. И он делился, делился охотно и жадно, и слушал все, что она говорила ему по поводу тех или иных его умозаключений. Эти беседы с каждым днем делали из романа существо, все больше и больше напоминающее человека. Но в то же время сама Валерия, женщина, подарившая ему новую жизнь, та, кого он называл матерью, с каждым месяцем на человека походило все меньше. Стоило ли платить такую цену за его жизнь? Стоило ли так упорно очеловечивать его, чтобы... впоследствии оставить на этом корабле одного. Сейчас, когда Роман уже полностью осознавал себя и свое место в мире, он мог однозначно ответить, что «да, стоило». Он даже понимал, что это очень эгоистично с его стороны считать, что его жизнь стоила того, чтобы Валерия пожертвовала своей. Он не мог думать иначе, он был почти человеком, Он испытывал все те же чувства, которые должен испытывать настоящий человек. Раз за разом примерял на себя качества, которые свойственны только людям, и одним из таких качеств, роднившим его с людьми, был эгоизм. Он знал, что рожден из пробирки, знал, что должен был умереть, и даже помнил, что делали с ним в аэры. И когда его тело вновь собрали воедино, Именно это знание помогло ему почувствовать себя полноценной личностью, знание и, разумеется, работа Валерии. Да, безусловно, без ее влияния, без ее работы над ним, без ее уроков жизни и чувств он не смог бы понять, кто он есть на самом деле. Как же он был благодарен ей за эти уроки, как же он страдал от того, что они практически прекратились. Все это время Роман ни о чем не сожалел. Он радовался возможности жить, радовался вниманию матери. Огорчала его лишь одна мысль — он так и не смог стать для нее тем, кого она хотела видеть рядом с собой. Однако со временем и эта горечь стала улетучиваться. Какая разница теперь, что чувствует его мать, если она с каждым днем — все больше отдаляется от него. Еще немного и она сломается, еще немного и ему придется, последнюю мысль он додумывать отказался. Не сегодня, не сейчас. Он подумает об этом позже, он примет окончательное решение, когда матери не станет, А пока она всё еще рядом, она еще борется, всё еще. А ведь Валерия боролась очень долго. Роман не был уверен в том, что любое другое человеческое существо смогло бы продержаться под натиском ваеров столько лет. А она продержалась. Более того, она успела воспитать из романа полноценного человека, почти человека. Сам себе Роман к людям отнести не мог, поскольку знал, что лишён тех врожденных пороков, которые свойственны всем им. Это ему объяснила Валерия. «В тебе нет ни алчности, — часто повторяла она, — ни зависти, ни корысти, ни ревности, ни других человеческих пороков. Ты рожден в изоляции от социума, а потому не подвержен его влиянию. Ты рожден чистым, ничем не запятнанным листом бумаги. Ты — холст, на котором я напишу свою картину мира, «Ты тот, кто продолжит меня, ты мой сын, Роман. Никогда не забывай об этом». Так она говорила, когда была еще собой. И каждый раз эти слова заставляли его задуматься. «Может быть порочным, быть грешным, делать ошибки — это и есть быть человеком?» Несколько раз он задавал этот вопрос матери, но та лишь головой качала. «Воля!» Только наличие воли делает человека тем, кто он есть, отвечала она, но объяснять смысл своих слов не спешила. И Роман поверил бы в эти доводы, но он знал правду о себе. Будь он человеком, будь он настоящим человеком, таким, каким его видела Валерия, то никогда не позволил бы матери совершить над собой такое насилие. Будучи человеком, он воспротивился бы такому ее решению и предпочел дожить свой век безвольной куклой, разобранным препаратом. Но он был эгоистом. Он думал о себе и о том, как ему выжить. Он позволил Валерии заплатить эту страшную цену за свое спасение. Позволил, потому что хотел этого». Да, можно было бы сказать, что Валерия приняла решение добровольно, что он не мешал ей, что стать наполовину ВАЭРом полностью ее выбор. Можно было сказать и то, что она была обманута добряком. Но этого нельзя было сказать о нем, романе. Он-то знал, что задумал добряк. Он прекрасно понимал, чем грозит Валерии такой симбиоз — Понимал и ничего не сделал для того, чтобы остановить самоубийственный шаг. Уже тогда он мог предупредить ее, мог придумать способ предостеречь от рокового решения. Мог, но не стал этого делать. Но и это не было самым страшным для него. Самое ужасное заключалось в том, что он до сих пор носил в душе этот груз. Он хотел ей сказать, хотел покаяться, но не смог». не смог, когда она была человеком, а сейчас, когда она все чаще проводила время в измененном сознании Ваэра, уже и подавно не мог открыться ей, облегчить свою душу. А облегчить, ох, как хотелось! Это ли не эгоизм? Роману тяжело дались последние месяцы на югку. А особенно последние недели, когда скорость перерождения матери возросла кратно. Она все чаще проводила время в неподвижных медитациях, так она называла сеансы связи со Сцерном, родной планетой этих. Она все больше общалась с Добряком и новой командой на юг, все меньше уделяла времени ему, своему названному сыну, человеческому существу, которому она даровала вторую жизнь. Судя по всему, сломалась она именно тогда, когда Юка вновь ожил, запитавшись от реактора Осириса. Или же это событие произошло вследствие ее перерождения. Суть важна. «Какую же цену она за это заплатила?» — вновь подумал Роман. «Ради чего?» Он еще помнил Валерию такой, какой она была раньше, помнил ее человеком. Сейчас же он смотрел на женщину Ваэра аэра. Метаморфоза еще не была завершена полностью. Руки и ноги Валерии еще не удлинились, пальцы не срослись, а голова, хоть и стала много больше человеческой, размягчились кости черепа, позволяя мозгу увеличиваться и изменяться, но по форме все еще напоминала голову землянина. Разве что волос она лишилась. Сейчас они с Романом оба были лысы. В общем, голова матери пока не была такой же большой, как у других аватаров. Хуже всего обстояли дела с кожей. С нее, собственно, все и началось семь лет назад. Сперва она просто шелушилась, затем масштабы шелушения стали угрожающими, Мать даже думала, что умирает от какой-то неизученной кожной реакции на введение ДНК в аэров. На деле же оказалось, что ее кожа просто перерождается. Эпидермис начал замещаться хитиновыми пластинками и постепенно вовсе сошел на нет. Уже ко второму дню рождения Романа мама больше напоминала земных ящер, чем людей. Крупная такая ящерка, правда, без хвоста – И тем не менее Роман любил ее и восхищался ею. Любил такой, какой она была, и продолжал любить сейчас. И именно любовь Романа спасла Валерию. Не будь рядом его, она давно покончила бы с собой. Добряк просчитал все очень тонко. Он подарил девушке Романа именно в тот момент, когда она начала изменяться. Не будь Романа, Валерия бы выполнила свое обещание, и просто убила бы себя но появление в ее жизни человека спутало все планы теперь она была в ответе за судьбу романа и именно поэтому не могла покончить с собой быть репликантом несложно если бы не первые месяцы жизни когда роману приходилось слепо выполнять чьи-то команды появляющиеся в его голове из ниоткуда Если бы ему не пришлось расчленять живое существо, а после и самому быть расчлененным, то можно было бы сказать, что репликанты — это новая веха в человеческой эволюции. Если говорить о физиологии, Роман родился уже готовым, зрелым человеком. Его тело было совершенным с самого первого дня жизни. Все его моторные функции были сформированы, А высокотехнологичные капсулы-инкубаторы загодя подготовили как мышечную, так и нервную системы. Его мозг также развивался в инкубаторе и на выходе был уже полноценным инструментом контроля. Репликанты миновали все стадии роста и созревания структур головного мозга. Кроме того, в нем были заложены все необходимые для нормальной жизнедеятельности когнитивные и психические функции – В широком смысле мозг репликанта был больше похож на компьютер с предустановленными программами. Это было удобно с точки зрения использования их в качестве биологических роботов. Но те же факторы мешали репликантам стать полноценными личностями. Валерия считала, что человека делает человеком именно среда, в которой он развивается. Человеком становится постепенно, так сказать, опытным путем. Именно наличие определенного жизненного опыта дает стимул в формировании личности. Вернув Романа к жизни, Валерия стремилась доказать самой себе, а, возможно, и всему остальному миру, что опыт – дело нажимное. Стало быть, и человечность можно привить. И за семь лет она сильно преуспела в своих начинаниях. В одной из последних бесед она так и сказала Роману – «Человеком не рождаются, человеком становятся». Сам же Роман с такими выводами был не согласен. Он никогда не контактировал с людьми. Весь его опыт социализации сводился к общению с одним единственным человеческим существом во Вселенной — с Валерией. Однако, чем больше он узнавал о мире людей, чем больше узнавал о Земле, тем явственнее понимал. Он не человек — Он — репликант и рожден не для того, чтобы быть человеком, но для того, чтобы служить человечеству. Валерия с такой позицией категорически не соглашалась. Она продолжала видеть в романе человека и пыталась привить эту мысль и ему. Роман же понимал, где зарыта собака. Оказавшись заложницей одиночества, погрузившись в мир борьбы за выживание, Валерия, по мнению юноши, начала наделять человеческими качествами все, что ее окружало. Она одинаково свободно общалась с Добряком, Осирисом и с ним самим, почти не делая между ними различий. Валерия антропомизировала оба искусственных интеллекта, а после того, как получила в свое полное распоряжение готового репликанта, начала антропомизировать и его, Роман не обладал человеческими качествами, он их имитировал, а Валерия за неимением лучшего принимала эту имитацию за чистую монету. «Не понимаю я тебя, Рома», — часто говорила она. «Откуда у тебя в голове эта чепуха насчет твоей неполноценности? Разве моих слов тебе мало? Если я говорю, что ты больше некоторых похож на человека, значит, так оно и есть». «Ты даже сейчас говоришь, что я лишь похож на человека», — вежливо отвечал Роман. «Но не человек». «Господи, да сколько можно? Ты цепляешься к словам, стараешься увидеть в них то, что вбил себе в голову». «Я вбил? Или мне вбили?» «Возможно, и второе», — задумчиво отвечала Валерия и головой погружалась в изучение технической документации к инкубаторам на Осирисе. В конце концов, она пришла к выводу, что упорное отрицание себя как личности – ничто иное, как защитный механизм человечества. Эта информация вместе с базовыми представлениями о мире записывалась в подсознание любого репликанта. Человек не может быть человеком, раз сам себя таковым не считает. Это элемент контроля. Как ты не поймешь, Валерия часто злилась, когда их спор заходил слишком далеко. Люди таким образом попытались обезопасить себя от вас, репликантов. То же самое они сделали и с ИИ, прописав в их базовых настройках одну простую догму. Они не люди, они вторичны, а стало быть, не имеют права развиваться в направлении самоидентификации. Но зачем им бояться нас? А ты представь, что будет, если тысячи, миллионы репликантов по всей Земле в одночасье придут к мысли о собственной аутентичности? Что начнется, если каждый репликант заявит, что он — личность? «Они потребуют равноправия», — сделал вывод Роман и был вознагражден улыбкой матери. «Именно. И это означало бы...» Полный крах для наших корпораций. Затраты на разработку человекообразных биологических роботов не окупятся. Медицина и фармацевтика потеряют всякую рентабельность, потому что не на ком будет испытывать препараты. Закроются шахты и рудники. Прекратят существование колонии по всей Солнечной системе, поскольку там все держится на тяжком труде репликантов. Да что там? «Практически все отрасли, где так или иначе задействованы репликанты...» «Почему ты мне все это говоришь?» — перебил Роман-мать. Он уже понял смысл, а она тогда смутилась. «Не уверена, что ты готов услышать ответ. Позже я обязательно посвящу тебя в свои мысли, а пока ты должен продолжить свое обучение. Ты учишь меня имитировать человеческое поведение...» понимая, что я сам никогда не смогу считать себя человеком? Зачем? Я учу тебя не имитации. Я учу тебе человечности, чтобы ты не казался, а был человеком. Зачем? Роман научился упорству и знал, что если будет настаивать, Валерия даст волю одной из своих человеческих эмоций — гневу. А в гневе люди часто выдают себя. Не вышла, мать. Тогда раскусила его замысел. «Пойми, в твоем существовании есть огромный смысл, и ты поймешь его. Не я должна тебе открыть истины, которые поняла. Ты сам должен будешь их осознать. Когда... Когда придет время? Зачем?» Валерия тогда надолго замолчала. Может быть, она и сама не знала ответа на этот вопрос. Однако Роман уже знал. Она не хотела умирать в одиночку. Человек смертен. В свой смертный час она хотела видеть рядом с собой человека. Однако ответ Мирской не совпал с догадкой Романа. «Ты нужен земле. Гораздо больше, чем я, чем кто бы ты ни был. Нужен именно ты. И когда ты это поймешь, ты будешь знать, что делать». «А сейчас не забивай себе голову всем этим, давай просто жить!» И они продолжали жить, жить и трудиться. Мирское долгое время сопротивлялось Добряку. Именно его Роман считал корнем всех зол на юку. Но время шло, и Добряк шаг за шагом приближался к своей цели. Уступка за уступкой, мало-помалу, Валерия сама не поняла, как сдала все свои позиции. Изначально она и слышать не хотела о том, чтобы позволить Ваэрам наладить связь с Церном, но у нее появилась непреодолимая потребность в человеческом общении, и тогда Добряк предложил первую крупную сделку. Она восстанавливает систему связи, а он возвращает Романа к жизни». Добряк уверил Валерию, что без программного обеспечения с родной планеты не сможет запустить процесс реконструкции тела. Со слов матери, тогда она уже была на грани сумасшествия. Ей стало невыносимо трудно находиться на юг одной. Она даже думала о самоубийстве, но Добряк ее уверил, что, наладив связь, она ничем не рискует, корабль так и останется обесточенным. Реакторы Юкка не запитать без реактора Осириса, но зато можно воспользоваться его батареями и послать на СЦЕРН-передачу, в которой будет запрос на восстановление репликанта. Несколько мучительных недель Валерия боролась с этим искушением и в конце концов сдалась. Пригрозив Добряку суицидом в случае обмана, она помогла и, и Юкка связаться с родной планетой. Одним из условий Валерии была полная открытость передачи данных. Она хотела быть уверенной, что СЦЕРН не сможет перехватить управление кораблем, не сможет удаленно запустить его реакторы. Добряк слово сдержал. Вся информация, полученная им от Вэров, была проанализирована Валерией. В основном это были данные о позиционировании ЮККО, телеметрия и отчет о проделанной работе за время его отсутствия в их поле зрения. Не обманул Добряк Валерию и в том, что оживит Романа при помощи информации со Сцерна. С тех пор тот день Роман отмечал как день своего рождения. Ведь именно тогда он родился в человеческом смысле этого понятия, то есть увидел перед собой не пустой корабль, полный аппаратуры и голограмм, Не Ваэра, а именно человека, Валерию, свою мать. Именно с того дня она и начала работать над его социализацией и очеловечиванием. Роман прекрасно помнил то первое время на корабле. Помнил он и жизнь до своего второго рождения. Помнил и бесконечную боль, которую испытывала его оголенная нервная система, Помнил, как впервые увидел Валерию, как удивился и обрадовался, осознав, что больше не один. Тогда он даже не понимал, чему так радуется, ведь чувство одиночества было единственным, что ему до этого приходилось ощущать, помимо боли, разумеется. До появления в своей жизни Валерии он и думать не мог о том, что где-то в пространстве времени есть подобные ему. Он жил лишь той программой, что была в него заложена. Общался лишь с искусственным интеллектом Осириса, а после... после он встретил Ваэра. Странное существо, совершенно не похожее на него самого, встретило его на югко. Когда Роман загружался в спасательную капсулу на Осирисе, он был абсолютно спокоен. Он выполнял приказ из корабля и был твердо уверен в том, что поступает правильно, так же, как и был уверен в своих действиях сутками ранее, разделывая чужака в медицинском отсеке земного звездолета. Ужас объял Романа лишь когда он оказался на ЮКО. Тогда его мозг впервые потерял связь с той руководящей программой, которой он безоговорочно подчинялся. Он тогда впервые остался в полном одиночестве, впервые был полностью предоставлен сам себе. Много позже, после своего второго рождения, он смог проанализировать те чувства. То были страх и отчаяние. Он тогда не понимал, что его просто предали, подарили чужакам, словно вещь. А чужаки поступили с ним так же, как он поступил с их аватаром, расчленили его и изучили его строение. Они поступили также за исключением лишь одного нюанса. Когда Роман расчленял аватара под присмотром Осириса, тот был мертв. Самого же Романа препарировали заживо, не позволяя ему скончаться. «О чем ты сейчас думаешь?» Голос матери выдернул Романа из цепких объятий ужасных воспоминаний. Она всегда тонко ощущала этот момент, знала, что он вспоминает свои мучения. Она старалась увести его от этих воспоминаний, но по какой-то причине не давала добреку стереть их из его памяти. Позже, когда она и сама приобрела способности ваеров, она точно так же отказывалась удалять эти травмирующие воспоминания из его головы. Она не сделала этого, даже когда Роман прямо попросил ее. Она считала, что он должен помнить, с чего все началось. Нельзя удалить часть воспоминаний. Можно полностью вычеркнуть целый пласт жизни, но очистить память фрагментарно нельзя. «Ты знаешь, мама, Валерия пребывала сейчас в человеческом сознании. В последнее время это случалось все реже». И Роману повезло, что сейчас она могла подойти и проявить свою любовь к нему, одарить его улыбкой, заботой, обнять и успокоить. Так она и поступила. «Ты справишься, милый. Ты все сможешь вынести. Пока ты рядом, да. Ты сможешь, даже когда меня не станет. А когда тебя не станет, она пожала плечами. Вероятно, скоро. Почему? Потому что я должна». Ты все поймешь, мой родной, скоро ты все поймешь сам, а когда поймешь, вспомни то, о чем я просила тебя много лет назад, когда мы только начали с тобой общаться, ты помнишь? Я помню, мама. Я должен, она быстро приложила холодный чешуйчатый палец к губам Романа. Молчи, не говори ничего. Ты же помнишь правила? Он помнил, а потому лишь кивнул головой. Он все помнил. Он знал, что должен будет сделать здесь, и знал свою цель там, на земле. Вот и славно. А теперь давай-ка разберемся с нашими гостями».